Дома у Таллера Лекси обнаружила спящего на диване в гостиной Денниса. Судя по количеству пустых пивных бутылок рядом, проснется он не скоро. Лекси достала небольшую спортивную сумку из шкафа и положила туда кое-что из одежды. В своих джинсах и футболке Таллеру будет удобнее, чем в смокинге, взятом на прокат. Закончив с одеждой, она подошла к книжным полкам, решив, что книга может скрасить ожидания в камере. Решая, какую книгу выбрать, Лекси наткнулась на стопку старых фото. И, подавшись любопытству, решила быстро их просмотреть. Оказалось, что это были фотографии времён молодости Дэниса. На них был он и мать Тайлера. Красивая женщина с доброй улыбкой и тёмными, почти чёрными локонами. На обороте стояла дата: 12 августа 1989 года. Лекси вгляделась внимательней, стараясь понять, какие эмоции испытывал в тот момент Эшби Стоун. Была ли она несчастна рядом с этим непутёвым мужчиной? который в то время еще не отпустился так низко. Но Лекси убедилась, что мать Тайлера оказалась вполне счастливой и радостной. Может, ее жизнь усложнилась позже, когда Тайлер уже появился на свет, а все негативные качества Денниса обострились? А потом случилось то, что он напрочь заставил забыть Лекси о родителях Тайлера. Следующее фото, которое она увидела, повергло ее в полнейшую растерянность. Лекси смотрела и смотрела на странный фотоснимок. Почти 20-летней давности. и никак не могла найти этому объяснение, и, бросив попытки разобраться в этом самой, она решила, что спросит об этом у Тайлера. Взяв всем необходимое, Лексия вернулась в участок, надеясь поговорить с Тайлером и разрешить мучивший ее вопрос. Но ее не пустили. Шериф сказал, что не может пускать ее всякий раз, когда она захочет. Он и так идет ей на уступки из-за уважения к ее отцу. Смирившись с поражением, Лексия передала вещи и тут же отправилась в кафе. где скоро должна была состояться встреча с адвокатом. Войдя в пирог, Лекси была удивлена, застав там Нору. «Привет!» – Лекси растерянно улыбнулась. «Ты почему здесь?» Нора пожала плечами и указала Лекси на чашку кофе. «Садись, я заказала это для тебя». «Спасибо». Лекси села напротив и сделала большой глоток. После бессонной ночи это было то, что надо. «Я решила, что тебе не помешает моя поддержка, и я хотела убедиться, что...» что вы встретиться с дядей Ричардом. Не стоило, Лекси устало улыбнулась. Ты и так делаешь слишком много для меня. Что сказали в полиции? Они нашли пакет с наркотиками в шкафчике Тайлера и считают, что он тот, кто распространяет их в школе. Лекси пожала плечами. Эта ситуация была такой абсурдной, что мне уже просто злости не хватало кого там винить. Она просто хотела, она просто хотела, чтобы это скорее закончилось. Уверена, что пакет подбросил Джош. Но у меня пока нет доказательств, а без них Тайлер не отпустит. Ты сказала шерифу, кто мог это сделать? Лекси кивнула. Да. Но это не имело толка. Девушка грустно усмехнулась. Он отреагировал так же, как и когда я сказала, что он стоит за нападением на нас. То есть без веских доказательств нечего и соваться. А как Тайлер? Может, я могу чем-то помочь? Норуу счастливо смотрел на Лекси, желая быть полезной. Но не представляю, что можно сделать. Ты и так помогаешь очень. Твоя поддержка очень важна для меня. Если бы не это, боюсь, я бы давно умом тронулась. Лекс с признательностью сжала руки Норы. Она хотела рассказать ей свои странные находки, но тут в кафе вошёл её дядя, мистер Филиппс. И представив их друг другу, Нора ушла. Лекс уже прежде видела Ричарда Филиппса. Ему было чуть за 40, и вид он имел очень солидный, такой, какой должен иметь успешный адвокат. Дорогой итальянский костюм, кейс из хорошей кожи, золотой ролекс. Сам вид мистера Филипса внушал доверие и спокойствие, что у его подзащитных всё будет хорошо. Итак, Алексис, я уже успел бегло ознакомиться с делом, с злобным тоном заявил мистер Филиппс, когда официантка принесла ему кофе. Скажу прямо, нам нужно, чтобы дело не попало в суд. Адвокат сделал глоток кофе и прямо посмотрел в глаза девушке. Проблема распространения наркотиков в школах сейчас стоит очень остро. И есть возможность, что Тайлер сделает показательным примером для всех остальных. Такое уже не раз случалось, и такие парни, как Тайлер, очень хорошо для этого подходят. Лексина приглась, услышав последние слова. Да и вообще возможность того, что Тайлеры могут осудить лишь в качестве примера, чтобы другим не повадно было, приводила её в дикий ужас. Какие парни? Сцепив пальцы в замок, осторожно уточнила Лекси. "Алексис, давай начнём с того, что я на вашей стороне". Адвокат улыбнулся, но улыбка не тронула его глаз. Ричардс Филиппс на самом деле был профессионалом до мозга костей. Общественное мнение и прошлое Тайлера не забудет меня. Он мой клиент, и я буду его защищать. С этим мы разобрались? Адвокат ожидал ответа, и Лекси кивнула. "Вот и хорошо". Теперь по порядку. Для начала, завтра с утра я подам прошение о выпуске под залог. Завтра? Лексия нахмурилась. Но почему не сегодня? Потому что сегодня в воскресенье суд закрыт. Да, конечно. Лексия была разочарована, но придется потерпеть до завтра. Хорошо, значит, сейчас я поеду в участок и поговорю со своим клиентом. Мистер Филлипс бросил взгляд на свои часы. «Придется подождать результатов экспертизы на наличие отпечатков на пакете и шкафчике». «Мистер Филлипс, Тайлер не делал этого», – сказал Алексия, когда адвокат засобирался уходить. «Я знаю, кто мог подбросить ему наркотики». И Алексия рассказала ему свою версию. «Что ж, я обязательно это учту», – сдержанно кивнула адвокат, и девушка не поняла, по его бесстрастному лицу поверил он ее словам или нет. «А сейчас хотелось бы решить вопрос с оплатой. Я беру 200 долларов в час». «Надеюсь, с этим проблем не возникнет?» Темно-руссые брови мужчины чуть приподнялись. Лекси быстро покачала головой. «Нет, не возникнет». Адвокат кивнул. «Отлично, тогда я еду к своему клиенту и принимаюсь за работу». После того, как адвокат уехал, Лекси еще какое-то время посидела в кафе на достывшем кофе, раздумывая, что делать дальше. Пока что она больше ничем не могла помочь Тайлеру, разве только... Лекси решила поехать домой и поговорить с отцом. Ей повезло, что мать как раз уехала на собрание книжного клуба, а отца она застала в его кабинете. Тихо постучав, девушка открыла дверь. — Пап, к тебе можно? Мэр Рэндалл оторвал взгляд от бумаг и, улыбнувшись, кивнул. — Да, конечно, родная, входи! Лекси решил, что у отца хорошее настроение и чуть приободрилась. Может, у нее получится его уговорить. — Что случилось? Мэр снял очки и внимательно пригляделся к дочери. Осунувшийся вид Лекси его обеспокоил. «Пап, мне нужна твоя помощь». Лекси присела в кресло напротив письменного стола и нервно сжала руки. Тайлера обвиняют в хранении и распространении наркотиков. Но он не делал этого. Кто-то подбросил их ему, и сейчас он под арестом. Мэр Эндалл откинулся на спинку кожного кресла и нахмурился. Он всегда знал, что этот парень – ходячая проблема. И увлечениями его дочери не на шутку волновал мужчину. Но он думал, что Лекси быстро перебесится и оставит парня. И сейчас его взяли за наркотики. А мэр вовсе не желал, чтобы его единственный ребёнок имел что-то общее с наркоделером. "И чего ты хочешь от меня? Осторожно подбирай слова", поинтересовался мэр. Лекси сделал глубокий вдох, прежде чем озвучить свою просьбу. "Я прошу тебя помочь ему. И как ты себе это представляешь?" Мэр сцепил пальцы под подбородком. И с неким несхождением посмотрел на дочь. Пап, мы оба знаем, что если ты захочешь, ты сможешь помочь. Ты ведь можешь добиться, чтобы дело замяли. Лекси старалась говорить спокойно, хотя и хотелось устроить истерику, и если надо, ползать перед отцом на коленях, только бы он помог. Она старалась гнать от себя мысль, что Талера могут посадить за то, чего он не совершал. Но, господи, а вдруг это случится? Что тогда будет с ним, с ними? Как они это переживут? Лекс, извини, но я не могу так поступить. Мы разол руками. Меня не поймут, и по крайней мере, это будет выглядеть очень странно. А я не могу бросать тень на себя сейчас, когда до новых выборов осталось всего несколько месяцев. Но папа, его ведь могут посадить в тюрьму за то, чего он не делал, сорвавшимся голосом всхликнула Лекси, прижав руки к груди. Папочка, пожалуйста, помоги мне. Я не смогу. Лексия запнулась от недостатка кислорода в легких. Она так волновалась, что не могла дышать. Я не смогу, если что-то с ним послучится. Папочка, прошу тебя, помоги мне. Она плакала и уже не пыталась остановить слез. Что еще сделать, чтобы отец передумал? Дорогая, ну перестань. Мэр Рэндалл поднялся и, обойдя стол, погладил голову дочери. Он не хотел, чтобы Лексия так страдала. А судя по ней, она испытывала сильные душевные муки. Но также мэр знал. чтоб пусть его дочь перестрадает сейчас, чем потом будет мучиться всю жизнь с неподходящим парнем. Не плачь, Лексень. Папа, я ведь люблю его. Девушка подняла взгляд и слезами лицо на отца исхлипнула. Папочка, я так сильно его люблю. Я не переживу, если с ним что-то случится. Лекс схватила за блейзер отца и умоляюще посмотрела в его глаза. Пожалуйста, помоги мне. «Родная, знаю, тебе кажется, что сейчас у тебя это серьезно, но поверь, пройдет время, и ты поймешь, что ошибалась». Голос мэра звучал испокаивающе, как будто он разговаривал с маленьким ребенком. «К тебе сейчас, говорит, юношеский максимализм, поверь, все через это проходили». Мэр улыбнулся. «Но это хорошо, что сейчас ты увидела, каков этот парень на самом деле. Лекси, пойми, он не такой, каким ты его представляешь». «Так значит, ты мне не поможешь?» Лекси встала. Стряхнув руки отца с плеч, ты отказываешься. Её голос превратился в лёд, а покрасневшие от прольтых слёз глаза смотрели безжизненно. Мэр с сожалением развёл руками. Извини, но пусть с этим разбирается закон. Если парень действительно невиновен, полиция это выяснит. Лекси кивнул. Извини, что отняла твоё время. Развернувшись, девушка вышла из кабинета и лишь оказавшись за дверью, зажала рот руками. чтобы отец не слышал её рыданий. Если даже родной отец не хочет ей помочь, то рассчитывать ей стоит только на себя. Нет кво ждать помощи. Лексе поглялась в свою комнату, соображая, что ещё она может сделать.